Глава 484. Техника бессмертных. Изначальный дух Ван Лине пришёл в движение, освобождая из флага души изначальный дух той женщины в фиолетовой одежде. Изо рта Ван Линни ударил поток фиолетового света, и, пролетев вперёд несколько десятков джанов, он превратился в женщину. Появившись, она издала звонки, полный ненависти крик и бросилась в сторону Ван Линни. Ван Линь сверкнул глазами, взгляд его заледенел, Однако же он не шелохнулся. «Довольно!» Спокойным тоном воскликнул Тянь Юинь Как только он это произнёс, изначальный дух женщины вспыхнул и распался на множество лучей света. Тянь Юинь взмахнул рукавом, и лучи света собрались в его руках, исчезая внутри. Ван Линь внутренне затрепетал, неотрывно и молча смотря на место, где только что рассеялся изначальный дух женщины. «Всем разойтись! Ван Линь, останься!» Приказал Тянь Юинь взмахивая рукавом сверху вниз. Байваи почтительно поклонился и поспешил уйти, превратившись в радугу, он устремился вдаль. Женщина, достигшая поздней стадии трансформации души, всем своим видом выражая почтение, умчалась след за ним. Выражения лиц у Джао Сенша и у мужчины средних лет были мрачными, особенно у Джао Сенша, на него было больно смотреть. Внимательно посмотрев на вон он развернулся и улетел прочь. Стоящие вокруг ученики фиолетовой ветви один за другим начали удаляться. Сегодня все они начали воспринимать ван Олине совершенно по-другому. Сейчас среди них не нашлось бы ни одного человека, который осмелился бы выражать неуважение к нему. Ван Алейнь, наклонив голову и ничего не говоря, почтительно стоял рядом с тенью Инзы. Мощь тянью Индзы намного превзошла его представление. Невольно он начал сравнивать его с цытунанем, и мало-помалу убедился, что последний не годился первой в подметке. Как-никак, Сутунань не мог в одно мгновение уничтожить изначальный дух человека, не мог в одно мгновение восстановить разрушенное в прежнем виде. Подобные способности уже принадлежат категории техники бессмертных. Это уже не монашеская магия. Однажды во время того месячного путешествия Сутунань показал Ван Линю одно заклинание, которое позволило оставить у Ван Линя глубокое впечатление, что же такое техники бессмертных. Они вовсе не были заклинаниями, которые сотворяются с помощью энергии бессмертных, Техники бессмертных, если говорить точнее, были именно техниками бессмертных. Они обладают такой же большой мощью, как и те умения, какими Альянс истинной культивации награждает планеты культивации. Разница лишь в том, что умения Альянса передаются, а техники бессмертных изучаются. С уничтожением мира бессмертных большая часть их техник исчезла, и с течением времени их становится всё меньше. У техник бессмертных есть чёткая градация, а они делятся на техники низшего класса среднего и высшего. Также есть ещё один уровень. Техники высочайшего класса, таких техник совсем мало. Сытунань лишь однажды слышала о подобном, да и то немного. Что же касается тройной техники убийства, которую Иван Линя научил Сытунань, то это заклинание Сытунань разработал в виде, как Еву Ю применяет одну технику бессмертных низшего уровня. Сытунань не смог восстановить полностью технику, он мог лишь попытаться её скопировать и через множество лет упорных размышлений Он, наконец, пришёл к тройной технике убийства. Тянь Юньзы спокойно стоял около дворца и молча разглядывал исправленную надпись «Фиолетовый дворец леса». Вокруг стояла тишина. Стоящий рядом Ван Линь не осмеливался начать разговор. Он совсем не знал характер Тянь Юньзы, и он не знал, о чём тут думать данную минуту. Но если судить по выражению лица, Тянь Юинзи вовсе не был зол. Через довольно продолжительный промежуток времени Тянь Юинзи издал глубокий вздох и перевёл взгляд на Ван Линя а затем, улыбнувшись, сказал, «Неплохая надпись. Действительно неплохо. Веет от неё ауры дикости и своеволия. Бьюсь об заклад, среди твоих знакомых был один культиватор, который пошёл по пути дьявола, а ты долгое время общался с ним, и его ересь невольно заразила и тебя». Ван Линь внутренне напрягся, однако не изменился в лице. В голове его начали беспорядочно появляться различные воспоминания, Например, как тот мужчина средних лет, второй ученик, использовал запретную божественную технику, призвав тело бессмертного дьявола. Затем Ван Линь взял себя в руки и кивнул Тянь Юнь Зы. «Раньше был такой человек, но наши пути разошлись». Тянь Юнь Зы погладил свою белую бороду и мягко улыбнулся. «Однако это уже не имеет значения. Ты прибыл на планету Тянь Юнь Зы, и в тебе я не вижу никаких следов бессмертного дьявола». В этом мире всё решает судьба. Нужно лишь стремиться к истинному пути, и можно достичь многого. А теперь ты должен хорошенько отдохнуть. Через три месяца празднуется большой юбилей, и на него соберётся огромное количество культиваторов, как с Тяньюнь, так и с соседних мест. Там, пользуясь случаем, я объявлю, что взял тебя в ученики. Хочу, чтобы у жителей планеты Тяньюнь осталось некоторое впечатление о тебе. Есть ещё несколько дел. «Но уверен, вскоре о них тебе сообщат другие ученики, твои старшие братья». С этими словами Тянь Юинзы медленно зашагал вперёд, ищу за каждым шагом. Ван Линь почтительно смотрел ему вслед провожая, а затем развернулся и вошёл в фиолетовый дворец лень. Там он поднялся на третий этаж, вошёл в тайную комнату и уселся сначала медитировать. Глубоко вздохнув, он посмотрел по сторонам, сверкнув глазами. Оказывается, эта секта Тянь Юнь прочно стоит на ногах. И своевольный человек сможет здесь прожить. Вовсе не надо угождать и слушаться каждого встречного. Тянь Юэн наверняка внимательно следил за моими магическими артефактами. Вряд ли его интересует моя колесница, убивающая богов. А вот меч Бессмертных может представлять для него интерес. Пожалуй, сейчас мне лучше воздержаться от прямого использования своих артефактов. Ведь он может попросить забрать их у меня. И у меня не останется выбора». С этими мыслями Ван Ринь взмахнул обеими руками, накладывая защитные ограничения на своё жилище, а затем закрыл глаза и погрузился в дыхательную практику. На востоке территории фиолетового отделения секты Тянь-Юнь посреди земли из изумрудного нефрита стоит чрезвычайно роскошный дворец. На стенке его вычерчены три иероглифа. Фиолетовый дворец Син, дворец фиолетовой звезды. В это время Джао Синша с мрачным лицом прибыл к своему дворцу. Как только он вошёл внутрь, Рука его жилась в кулак, и он резко ударил ей по воздуху. «Ван Линь, я 2000 лет уже знаком с учителем, и уже хорошо знаю его. Он не стал сразу вести тебя к храму предков для поклонения, и не стал обучать тебя запретным техникам. Наверняка это всё неспроста. Он так проверяет тебя. Через три месяца будет юбилей, и если за это время ты хорошо покажешь себя, то он сделает тебя своим настоящим учеником. Но я лишу тебя этой возможности, Ван лень! На дворец фиолетового облака мне наплевать. Но вот титул одного из семи сынов Тянь-Юнь — мой. Второй ученик сейчас потерпел поражение и купит злобу. Я смогу им воспользоваться. С третьим учеником не всё ясно. Он может доставить мне проблем. Но у меня есть способ заставить его подчиняться мне. Четвёртая ученица. Её уровень культивации довольно высок. Но она вполне мне по зубам. Остаётся лишь шестой ученик. Он единственный из нас, кто уже достиг Вознесения. Однако после того, как Сон Юнь получил титул вместо него, он покинул планету Тянь Юнь и отправился в дальние края. Если он вернётся, то всё пропало. Если же нет, то единственный мой конкурент Ван Линь. Конечно, сначала я его не воспринимал всерьёз, но сегодня он показал, на что способен. Хотя его уровень культивации всего лишь начальная трансформация души, однако представляет угрозу и для культиватора поздней стадии трансформации души. Да, он теперь мой главный враг. «Однако жаль, что уже прошло так много лет, а моя рана так до конца и не вылечилась. Если бы было иначе, я не стал бы опасаться какого-то жалкого культиватора начального уровня трансформации души». Глаза Джао Сенша сверкнули странным блеском. Подняв голову, он посмотрел в сторону фиолетового дворца леса, и на его губах появилась мрачная улыбка. «Седьмой ученик, я сначала натравлю на тебя четвёртую ученицу. Я не стану тебя убивать». Однако я завечу, чтобы ты ушел в закрытую культивацию после своего поражения, чтобы восстановиться. А когда ты из него выйдешь, я уже стану настоящим учеником, одним из семи сыновею тяньонь. На западе земель фиолетового отделения из секты Таньонь стоит дворец, излучающий фиолетовую ауру. Это фиолетовый дворец Вэй. В нем сейчас в тишине сидел Байвей. Перед ним на полу лежала ветка дерева. Ветка была отломана от дерева совсем недавно. На ней ещё были молодые зелёные почки, Байвей внимательно наблюдал за веткой, в его глазах отражался напряжённый мыслительный процесс. «У этого Ванолиня очень странный уровень культивации. Когда я встретил его раньше на торговой планете, у меня появилось смутное чувство, что он сильнее, чем кажется. У этого седьмого ученика очень много секретов, и чем больше я о нём думаю, тем таинственнее он не кажется». Я размышлял Байвей, затем его правый указательный палец легонько ткнул в ветку. Ночь медленно опускалась на землю. На территории фиолетового отделения было очень спокойно и умиротворённо. В эту ночь все ученики фиолетовой ветви обсуждали лишь одну тему. Они говорили о Ванлине. Весть о Ванлине разлетелась мгновенно. Она полетела за горизонт. И люди, встречавшие её, поднимали голову и рассуждали, потухнет ли слава Ван Лине, как след упавшей звезды в один миг. Или же она останется навечно. Сам же Ван Линь провёл ночь медитации, не произнесения звука, на следующий день, рано утром, когда первые лучи солнца лишь коснулись крыши его жилища, Ван Ринь распахнул глаза, поднялся на ноги и спустился с третьего этажа. «Нефрит бессмертных!» Задумался, Ван Ринь взглянул на улицу за пределы дворца. И тут снаружи донёсся мягкий голос. «Седьмой ученик, у тебя есть время?» Лицо Ван Риня приняло удивлённое выражение. Он не боялся Джао и не страшился четвёртую ученицы. Единственное, с кем ему бы не хотелось встречаться, был Байвей.